Глава восьмая. Ночные страхи. Что такое ночные страхи, почему они появляются и как родителям вести себя во время подобных эпизодов? Полночь. Вся семья была погружена в сон. Вдруг из детской раздался пронзительный крик Марка. Взволнованная мама побежала в комнату к сыну, попутно включая свет в соседней комнате. Зайдя в детскую, она заметила, что сын сидел в кровати, при этом продолжая громко плакать. Она наклонилась к Марку, чтобы его успокоить. Мальчик не отзывался, его учащенное дыхание сбивалось, и плач становился то громче, то тише. — Сынок, все хорошо. Мама рядом. Что случилось? — дрожащим голосом спросила мама. Мальчик по-прежнему не реагировал. — Марк, что тебя напугало? — «Тебе приснился страшный сон? Ты хочешь воды?» Вопросы с нарастающим волнением сыпались один за другим, но мальчик по-прежнему не обращал внимания. Мама машинально проверила температуру, приложив руку к колбу ребенка. В этот момент почувствовала, что волосы Марка влажные, а сердце бешено колотится в груди. Температура оказалась в норме. Через минуту плач стал тише. Прошла еще минута, прежде чем он полностью успокоился. Мама аккуратно уложила его в кровать, заботливо укрывая одеялом, затем пошла в спальню. Утром, когда Марк проснулся, от ночной истерики не осталось и следа. Она попыталась аккуратно расспросить сына, что его так сильно напугало, но мальчик удивленно ответил, что ничего не помнит. Пронзительный истеричный плач во сне может испугать даже самых спокойных родителей, а если он будет повторяться регулярно, так и до невроза недалеко. Ночные страхи являются одной из распространенных форм расстройств сна. Им подвержены дети от 4 до 12 лет. Наиболее часто ночные страхи встречаются в возрастной группе от 5 до 7 лет. Ребенок просыпается в первой половине ночи в фазу медленного сна, обычно в течение первых трех часов после засыпания. Сопровождается все громким и сильным криком, вегетативными реакциями, потливостью, учащенным дыханием и сердцебиением. Часто ребенок дезориентирован, растерян, с отсутствующей реакцией на окружающих. В этот момент у взрослых складывается ощущение, что малыш не реагирует на них, не отвечает на вопросы, Не может вспомнить, что происходило во сне, не поддается успокоению, может отталкивать. При попытке разбудить ребенка процесс может затягиваться. Приступ может сопровождаться психомоторным возбуждением, ознобоподобным гиперкинезом. Продолжительность в среднем от 2 до 5 минут. Дальнейшее засыпание происходит достаточно быстро. Утром ребенок ничего не помнит о ночном пробуждении и напугавшем его сновидении добиться подробностей невозможно. Основное клиническое отличие между ночным страхом и ночным кошмаром – реакция ребенка. Если ребенок пробуждается от кошмара, то обычно не выглядит дезориентированным, охотно идет на контакт, наутро может вспомнить сюжет сна. Это обусловлено тем, что ночные кошмары характерны для фазы быстрого сна. Фаза REM-сна. Какие этиологические факторы могут вызывать ночные страхи? Наследственность. Аутосомно-доминантное наследование с неполной пенетрантностью. Ранний отказ от дневного сна. Хроническая психотравмирующая ситуация. Опное во сне. Если эпизоды ночных страхов случаются редко, дополнительное обследование и медикаментозная коррекция не требуются. Достаточно лишь пересмотреть режим дня уровень психоэмоциональной нагрузки. Если ночные страхи регулярны, рекомендуется консультация невролога и проведение полисомнографии. При наличии расстройств дыхания потребуется дополнительная консультация от Как вести себя родителям во время приступа ночного страха? Не паниковать, не пытаться разбудить ребенка, дождаться окончания приступа. Если у ребенка выраженное двигательное беспокойство, пытается вскочить, царапается, бьется и так далее мягко удерживать на кровати. Если родители отмечают закономерную связь со временем начала эпизода, можно работать на опережение, будить за 5-10 минут до предполагаемого эпизода. Обязательно контролировать время бодрствования перед сном, не допускать переутомления – если есть необходимость организовать дополнительный дневной сон. Перед ночным сном исключить повышенную активность, организовать максимально расслабленный ритуал. Утром не стоит акцентировать внимание на ночном приступе, чтобы не формировать дополнительные невротические реакции. В случае, если поведенческая коррекция неэффективна, врач может назначить медикаментозную терапию. Несмотря на то, что родителям зачастую страшно быть свидетелем таких эпизодов, для ребенка они не несут никакой опасности. Прогноз ночных страхов благоприятен, в подавляющем большинстве случаев они с возрастом регрессируют самостоятельно.